Глава 53. Выписка. Анфиса. Четыре часа дня. День, казалось, никогда не закончится. Шла в свою палату. Устала. Надеялась, получится поспать. Вдруг в конце коридора увидела две фигуры. Но меня не возникало никаких сомнений. Это были Дед Мороз и Снегурочка в самом классическом варианте. Они шли, заходя в каждую палату, обрушивая на немногочисленных больных поздравления и раздавая подарки. Вслед за ними больные выходили и наблюдали за их маршрутом, несомненно расплываясь в улыбках умиления. Мне они показались очень знакомыми. Может ли это быть на самом деле? Моя палата была последней. Я тихо зашла и с замиранием сердца стала ждать, наспех приведя себя в порядок. Щеки жутко горели от волнения, а сердце билось, как у загнанного зайчишки. Дверь открылась, и секунду Аня смотрела на меня, пытаясь удостовериться, я ли это на самом деле или нет. Потом подбежала и обняла. «Мама, как я соскучилась!» Я опять плакала. «Дочка, и я тоже!» Смотрела на нее и не верила своим глазам. Проводила руками по ее лицу. Хотела удостовериться, что она не плод моего воображения. Ты такая красивая, настоящая снегурочка. Это папа придумал. Сказал, надо вызволять маму, а то все праздники на смарку. Я боялась смотреть на Леонида, мне было невыносимо стыдно. Есть ли мне оправдание? Не знаю, что он там надумал, но на то, что привел дочь, дал с ней встретиться. Это так много для меня значило. От сердца сразу отлегло и стало свободнее дышать. Радость постепенно заполняла каждую клеточку, и надежда с огромными транспарантами выходила на борьбу с унынием и безнадежностью. Опять казалось, можно свернуть горы. Смотреть на Леонида без улыбки было сложно. У него появились живот, борода, густые седые брови, все, как полагается настоящему Деду Морозу. Он был неузнаваем. Какие эмоции выражали его глаза, было не понять. «Мама, у нас и для тебя подарок». «Правда? Может, вы решили со мной провести Новый год в больнице?» «Дедушка, девочка явно нас недооценивает», будто произнося сцену из спектакля, сказала Аня. «Да уж, внучка», полностью измененным голосом поддержал дед. Аня достала из мешка листочек бумаги и отдала его мне. Я внимательно смотрела на него. Хоть эмоции и мешали читать, Буквы плясали перед глазами, но все же, сосредоточившись, увидела, что это выписка из больницы, со всеми штампами и подписями. «Значит, я могу идти домой?» «Да, мы приехали за тобой», — весело сказала Аня. «Ура! Можно собирать вещи?» Все еще не веря в происходящее, спрашивала я. «Однозначно. И постарайся ничего не забыть, чтобы не возвращаться». «Плохая примета, доченька!» И она хмурила брови и осуждающе посмотрела на Леонида. Он явно увлекся своей ролью. Забрасывала в пакеты все, что встречалось на моем пути, и было чувство, будто я беспризорник, за которым в детский дом приехали приемные родители. Очень торопилась и боялась, чтобы они не передумали. Они с Леонидом пытались помочь, новых в костюмах это было непросто. Еще раз окинув свою палату, с удовольствием признала, что все собрано. Комната снова девственно пуста, словно здесь никого и не было. Веселой компании и шумно шли к выходу. Пару раз поймала на себе завистливые взгляды посторонних. «Да, сегодня мне опять повезло. У меня есть муж и дочка. Сели в машину». «Так, скажу сразу, доктор выписывать так рано не хотел». — серьезно сказал Леонид уже совсем не Дед Морозовым голосом. — Вызвали ли тебя под свою ответственность? Дома делать ничего не разрешается, только лежать и сидеть. Через пару деньков мы тебя вернем в клинику на обследование, и там уже окончательно тебя долечат. Кивнула головой. Была на все согласна.